Доходный дом Кокина построен в 1874 году архитектором Иваном Иудовичем Булановым на углу Невского проспекта и перекопного переулка. Часто во время разговора она вдруг замолкала, слегка бледнела и, проводя рукой по лицу, начинала повторять одну и ту же фразу: скорее коран нашу бумагу. Обычно в это время Вера Ивановна сидела в кресле за маленьким столом, на котором почти всегда были положены карандаш и кипа бумаги. Голова её слегка откидывалась назад, и полузакрытые глаза были направлены на одну определённую точку. И вдруг она начинала писать, не глядя на бумагу. Это было настоящее автоматическое письмо. Это состояние транса продолжалось от 20 до 30 минут, после чего Вера Ивановна обычно впадала в обморочное состояние. Каждый раз письменные передачи заканчивались одной и той же надписью «Рочестер». По словам Веры Ивановны, это было имя, вернее фамилия, духа, который входил с нею в сношение. Знал ли хозяин этого доходного дома, 69-летний купец Иван Иванович Кокин, проживавший здесь же с сыном, тоже Иваном Ивановичем, невесткой и внучками, Какие чудеса творятся в апартаментах сверху? Сталкивался ли он у парадных дверей, отправляясь позаранку проведать собственную булочную на соседней улице за углом, засидевшимися до рассвета гостями знаменитых жильцов, выходящими, подобно самнамбулом, с очередного спиритического сеанса. Сам государь бывал-с. Мог бы приврать коллегам швейцар, Ведь ходили слухи, что Николай II действительно когда-то вызывал духов в кружке таинственной оккультистки. А может, невестка Кокина, Ольга Гавриловна, подзуживаемая двумя дочерями, Машей и Надей, всю ночь не смыкавшими глаз, не в силах оторваться от нового любовного романа, смешило с визитом наверх к своей прославленной квартиросъемщице, чтобы выразить свои восторги. В доме также находился магазин бумаги и канцелярских принадлежностей, в который вероятно часто посылались слуги, а вскоре из ближнего здания переехал сюда и книжный магазин, прямо под бок к автору своих бестселлеров. Этой замечательной женщиной, обосновавшейся в доме на Невском 158 в 1901 году на долгие 20 лет, была Вера Ивановна Крыжановская. знаменитая писательница и эспиритка. 44-летняя Вера только что вернулась из Парижа, где, помимо творчества, к этому времени было опубликовано уже 13 романов Крыжановской, а впереди читателей ждет еще 36. Практиковалась в оккультизме, выступая в качестве медиума на спиритических сеансах в кружке известного французского мага Папюса. В Петербурге её ждали муж Сергей Валерианович Семёнов и продолжение духовных практик. Помимо службы в канцелярии его императорского величества, Сергей председательствовал в кружке для исследований в области психизма, собрание которого пользовалось особой популярностью у высокопоставленных лиц, включая, как говорили, и императорскую семью. Воссоединившись, супруги сняли квартиру в этом доме, Перевезли сюда кружок, который теперь официально расположился по адресу Невский проспект 158, телефонный номер 52427. И вместе со своей пятилетней дочерью Тамарой обосновались в этих стенах на долгие годы. Вера Ивановна обладала поразительной работоспособностью. Она выпускала по несколько романов в год. как классических любовных, где благородная героиня, претерпевая всевозможные несчастья, находит в конце концов любовь и покой, так и других нетривиальных жанров. Крыжановская стала первой русской писательницей фантасткой, описав телепортацию, путешествия на космических кораблях, жизнь на Марсе. Отдельный цикл Вера Ивановна посвятила истории древнего Египта. Но ключевой темой романистки стала, конечно же, оккультная, которая так или иначе присутствует во всём её творчестве. В стенах этого дома родилась знаменитая пенталогия Маги и ещё множество мистических произведений. Каждый роман, выходивший из-под пера Крыжановской, становился горячей темой для обсуждения. Несмотря на большой успех у публики и некоторые регалии, Например, почётный отзыв комитета Пушкинской премии Петербургской академии наук. Книги Веры Ивановны имели репутацию бульварной литературы, невысокого качества. Злопыхатели насмехались над чудачкой, верившей в потусторонний мир. А Максим Горький даже опубликовал едкую статью где сравнивал читателя Крыжановской с неумытым глупым лакеем Ванькой, которому барин отдаёт случайно попавшую к нему забористую безграмотную дребидень. По мнению безжалостного критика, у Крыжановской было всё, что такие Ваньки любят: медиумы, духи, черти, поползновение к сатерии и мистицизму. Горький возмущался не только отсутствием содержания и дубоватым языком, но о том, что писательница в угоду сюжету переписывает библейские сказания на свой лад. Говорят, посеньки и шапка. Ну, Ванька, скверная же у тебя шапка. Неужели ты не чувствуешь, что заслуживаешь лучшей? Ведь ты уже не крепостной и не лакей. Ты достаточно свободен для того, чтобы крикнуть людям, отравляющим тебя всякой мерзостью: "Не хочу мерзостей". Одна из главных причин интереса к личности Веры Ивановны как у ее поклонников, так и у злопыхателей, состояло в том, что все свои романы женщина писала не сама. Еще в начале карьеры Крыжановская вошла в спиритический контакт с английским поэтом Джоном Вилмотом, графом Рочестером, который полностью материализовался, воспользовавшись медиумическими способностями Веры Ивановны, и предложил ей всецело отдать свои силы на служение добру. творивший в 17 веке за 200 лет до Веры Ивановны и неожиданно ставшей её учителем и невидимым покровителем, диктовал ей тексты всех её произведений. Дух графа, умершего в 1680 году в возрасте 33 лет от сифилиса, общался с Верой по-французски, а затем всё, что было ею записано в бессознательном состоянии, переводилось на русский. Почему Джон Вилмот, живший в Англии в эпоху реставрации, выбрал русскую писательницу, жившую в этом доме на Невском проспекте, как своего проводника? А главное, почему он диктовал ей именно эти тексты? При жизни талантливый поэт, прославившийся как леёткий сатирик, любовный лирик и автор порнографической поэмы "Садом или квинтэссенция разврата", имел репутацию весельчака, намского угодника и дебашира. дважды он похищал свою возлюбленную, сидел в тюрьме, сражался на войне, нещадно критиковал короля Карла II, который то отлучал от двора, то снова прощал своего любимца. Скрываясь от властей, Вильмот одно время даже жил под чужим именем, прикидываясь доктором, излечивающим народ от бесплодия. Более того, врачебная практика авантюриста пользовалась большим успехом. Как и выступление доктора против власти. И вот уже сняв маску лжеврача, Джон выступает в парламенте с речью в поддержку короля. Духовная жизнь Рочестера была такой же бурной. Ярый нигилист, безбожник и противник религиозной морали, несколько месяцев провёл в беседах со священником и вернулся в лондонскую церковь. Яркое Полное приключение жизни гениального, по мнению Вольтера Уилмота, и его замечательное поэтическое наследие до сих пор продолжают вдохновлять. Наши современники ставят пьесы о Рочестере, а киновоплощением поэта-вольнодумца стал Джуни Депп в фильме «Распутник» 2004 года. Так неужели дух бунтаря XVII века являлся в доходный дом булочника Кокина? и диктовал экзальтированной писательнице оккультно-космологической истории. Несмотря на усмешки злопыхателей, все свои книги Вера Ивановна подписывала двойной фамилией — Крыжановская Рочестер. Даже в адресном справочнике она записана дважды — как Семенова и как Крыжановская Рочестер. Высечено имя английского графа и над могилой оккультистки. Единственная супружеская чита прожила в этом доме 20 лет. Сергей Валерильянович дослужился до чина камергера действительного статского советника и старшего чиновника канцелярии императора. Вера Ивановна продолжала писать, создав в общей сложности более 80 романов и повестей. После революции Семёновы приняли решение остаться в Петрограде. Но в 1920-х Сергея арестовали. Он умрёт в тюрьме Кресты. А Вера, которой было уже больше 60 лет, с дочерью Тамарой бежали в Эстонию, где их ждали болезни, унижение и бедность. Немощная женщина работала на лесопильном заводе, а по вечерам в своей убогой комнатушке гадала на картах. Снова открылся хронический туберкулёз, от которого много лет назад Писательница мистически излечилась после контакта с духом Рочестера, считая это чудом. Местное русское сообщество безразлично отнеслось к отчаянному положению знаменитой когда-то писательницы, и не прожив в эмиграции 5 лет, Вера Ивановна скончалась на руках дочери в полной нищете и безвестности.